чистая работа, — одобрительно сказал Рон, когда повсюду вдруг засновали официанты серебряными подносами, на которых стояли бокалы с тыквенным соком, сливочным пивом и огненным виски, или лежали груды пирожков и бутербродов. — Надо пойти поздравить их, — сказала Гермиона, приподнимаясь на цыпочки, чтобы увидеть Билла и Флёр, окруженных толпой уже поздравлявших их гостей. — Успеем еще, — пожал плечами Рон, снимая с проплывавшего мимо подноса три бокала со сливочным пивом и вручая один Гарри. — Гермиона, держи. Давай найдем столик, только не здесь, подальше от Мюрриэль. Рон повел друзей через пустой танцевальный настил, поглядывая влево и вправо. Гарри казалось, что он высматривает крама. К тому времени, когда они добрались до другого конца шатра, большая часть столиков была уже занята. Самым пустым оказался тот, за которым одиноко сидела Палумна. — Ты не будешь возражать против нашей компании? — спросил Рон. — Конечно, нет, — радостно ответила она. — Папочка пошел к Биллу и флер с нашим подарком. — И что он собой представляет? — Пожизненный запас лирного корня, — поинтересовался Рон. Гермиона попыталась легнуть его под столом, но попала в гарри. От боли на глаза его навернулись слезы, И продолжение разговора он не услышал. Заиграл оркестр. Билл и Флёр вышли на танцевальный настил первыми, сорвав громовые аплодисменты. Спустя недолгое время за ними последовали мистер Уизли с мадам де лакур и миссис Уизли с отцом Флёр. — Какая хорошая песня! — сказала Полумна, покачиваясь в такт вальсовому ритму. А через несколько секунд и она скользнула на танцевальный настил и закружилась на месте одна закрыв глаза и помахивая руками. — Она великолепна, правда? — сказал Рон. — И всегда была хороша. Однако улыбку его тут же точно ветром сдуло. На освобожденное полумное место опустился Виктор Крам. Гермиона приятно взволновалась. Впрочем, на сей раз Виктор комплиментов ей говорить не стал, а спросил, сердито нахмурясь. — Кто этот человек в желтом? — Ксенофилиус Лавгут. Отец нашей, хорошей, знакомой ответил рон сварливый тон его свидетельствовал что он не намерен подсмеиваться над ксенофилиусом пусть тот и дает для этого множество поводов пойдем потанцуем резко предложил он гермионе недоумевающее но и обрадованная гермиона встала и вместе с роном присоединилась к густевшей толпе танцующих они теперь вместе что ли спросил сбитый стол у кра да вроде того ответил гарри а ты кто Барни Уизли. Они обменялись рукопожатиями. — Слушай, барни, ты этого Лавгуда хорошо знаешь? — Нет, только сегодня познакомились, а что? Крам пристально вглядывался поверх своего бокалов ксенофилиуса, который непринужденно беседовал с несколькими чародеями по другую сторону танцевального настила. — Да то, — ответил он, — что не будь он гостем, флёр, я мигом вызвал бы его на дуэль за мерзкий знак, который он носит на груди. Знак, — переспросил Гарри, и тоже вгляделся в ксенофилиуса, на груди которого так и поблескивал странный треугольный глаз. — Ну, почему? Чем он нехорош? — Грин-де-Вальдом он нехорош. Это знак Грин-де-Вальда. Грин это темный маг, которого одолел Дамблдор? — Точно. Челюстные мышцы крама походили вверх-вниз, как будто он что-то сжевал. Потом Виктор сказал, грин уничтожил многих, моего деда в том числе. «Конечно, в вашей стране он никогда большой силой не обладал. Говорили, что Гриндевальд боится Дамблдора. И правильно говорили, если вспомнить, чем он кончил. а вот это...» — Храм ткнул пальцем в ксенофилиуса. И этот знак сразу узнал. Гриндевальд вырезал его на стене нашей школы, Дурмстранга, когда учился в ней. Среди наших нашлись идиоты, которые копировали его, изображали на своих учебниках, на одежде, хотели поразить окружающих, выделиться. В конце концов... Те из нас, у кого Гриндевальд отнял членов семьи, научили их уму-разуму. Храм угрожающе пристукнул по столу костяшками кулака и снова сердито вгляделся в Ксенофилиуса. Гарри был сбит с толку. То, что отец Палумы был приверженцем темных искусств, казалось неправдоподобным до да невероятия. К тому же никто больше в этом шатре не узнал треугольного, напоминающего руну, символа. — А ты... — Совершенно уверен, что это знак, Грин. — Мне ошибиться трудно, — холодно ответил Крам. — Я несколько лет проходил мимо него каждый день. Запомнил. — Знаешь, не исключено, — сказал Гарри, — что Ксенофелиус на самом деле не догадывается, что это такое. Лавгуды — люди довольно э, необычные. Он мог где-то увидеть этот символ и принять его за поперечное сечение головы морщерогого кизлика или еще кого-нибудь. — Сечение чего? — Ну, я не знаю, что это за тварь, но, похоже, он отправляется летом вместе с дочерью разыскивать их. — Толком объяснить, что представляют собой полумна с отцом, ему не удалось, — понял Гарри. — Вон его дочь, — сказал он, — и указал на полумну, которая так и танцевала, одна крутя вокруг себя руками. Точно она комаров разгоняла. — Что это она делает? — спросил Крам. — А, скорее всего, пытается избавиться от мозгошмыга. — сказал опознавший симптомы Гарри. Крам, похоже, не мог понять, смеется над ним Гарри или говорит всерьез. Он извлек из-под мантии палочку и многозначительно постучал ею себя по бедру. Из кончика палочки посыпались искры. — Грегорович! — воскликнул Гарри. Крам испуганно вздрогнул, но Гарри слишком разволновался, чтобы обратить на это внимание. Стоило ему увидеть палочку Крама как он вспомнил о Оливандера, тщательно изучавшего ее перед турниром трех волшебников. — А что такое? — подозрительно спросил Крам. — Это же мастер! Он делает волшебные палочки! — Я знаю, — сказал Крам. — И твою сделал? — Тут у меня квиддич в голове вертелся. Подозрения Крама явно усилились. — Откуда ты знаешь, что мою палочку сделал Грегорович? — Я, наверное, читал где-то, — ответил Гарри. — В спортивном журнале. Эта торопливая импровизация Крама успокоила. — Не знал, что спортивные журналы писали о моей палочке, — сказал он. — Так э, э, где сейчас Григорович? Крама его вопрос озадачил. — Ушел на покой несколько лет назад. Я был одним из последних, кто купил палочку грегоровича а Они самые лучшие. Хотя я знаю, вы, британцы, ставите Оли Вандера выше всех других мастеров. Гарри не ответил. Он сделал вид, что наблюдает так же, как крам за танцующими. А сам тем временем лихорадочно размышлял. Выходит, Волан-де-Морт пытается найти прославленного мастера. И долго отыскивать причину этого не нужно. Она состоит в том, что проделала палочка Гарри в ночь, когда Волан-де-Морт гнался за ним по небу. Астралист и перо Феникса одолели палочку, позаимствованную у кого-то Волан-де-Мортом. А Оливандер этого не предвидел, да и понять не смог. Может быть, Грегорович лучше разбирается в подобных делах. Может быть, он и вправду искуснее Олливандера и владеет секретами, которых Олливандер не знает. — Очень красивая девушка, — сказал Крам, возвращая Гарри в свадебный шатер. Крам указывал на Джинни, которая только что присоединилась к палумне. — Тоже твоя родственница? — Да, — внезапно ощутив раздражение, сказал Гарри. — И у нее уже есть поклонник. у Ревнивый такой тип, здоровенный. Его лучше не злить. Грам хмыкнул. Какой смысл, сказал он, и осушив свой бокал, встал из-за столика, быть всемирно известным игроком в квиддич, если всех красивых девушек уже разобрали. Он отошел, а Гарри, получив у проходившего мимо официанта бутерброд, начал обходить танцевальный настил, на котором уже было не протолкнуться. Ему хотелось найти Рона, рассказать про Грегоровича. Однако Рон танцевал с Гермионой в самой серёдке настила. Гарри прислонился к позолоченной колонне и начал, стараясь не злиться по поводу данного Имрона обещания, наблюдать за Джинни, которая танцевала теперь с другом Фредой Джорджа, Ли Джорданом.